теории все поначалу выглядело логично. Великобритания могла использовать в целях войны все материальные и человеческие ресурсы своей империи только в том случае, если транспортная связанность разных частей будет достаточно крепкой. Фрагментация британских торговых путей, если бы он и смогли достичь нацисты, уже делала бы предстоящее английское вторжение в Европу делом более чем сомнительным. Но добиться подобной фрагментации, не говоря уже пресечь английскую морскую торговлю на корню, наличными военно-морскими силами немцам было не по плечу. Британский торговый тоннаж составлял на 1 сентября 1939 года 31,8% мирового, плюс за последующий год для обеспечения своих морских перевозок англичане смогли использовать колоссальные норвежские и немаленькие голландские торговые флоты. Всего в июне 1940 года ежедневно в море находилось 2500 кораблей под флагами всего мира, старательно подготавливающие британский реванш в Европе. Надеяться серьезно помешать такому колоссальному грузопотоку с помощью трех дойчландов, из которых один к тому же должен постоянно ремонтироваться, было бы просто смешно всему логичным выглядело решение немцев вывести на британские торговые пути, протяженность которых составляла более 80 тысяч миль, не только рейдеры специальной постройки, которых было на момент начала войны до обидного мало, но и переоборудованные торговые суда, вспомогательные крейсера по немецкой терминологии.